Подражание как генератор жанров от текста к жанру. Назовем подражание, которое более или менее точно копирует текстуальные параметры успешного произведения травестирующим. Рассмотрим стихотворение Евгения Лесина «Полезный совет», представляющий собой шутливую имитацию речевой манеры Григория Остера. Рядом для сравнения поместим текст, извлеченный из книги «Последнего вредные советы». 1995 год. Вторичный текст. Если вам случайно поезд прищемил дверьми башку, машиниста не зовите, не кричите, что есть сил, а спокойно вслед бегите, вдоль по насыпи бегите, потому что очень скоро тоже будет остановка, где вы сможете сойти. Евгений Лесин. Претекст. Если гонится за вами слишком много человек, расспросите их подробно, чем они огорчены. Постарайтесь всех утешить, дайте каждому совет, но снижать при этом скорость совершенно ни к чему. Григорий Остер. Вторичный текст заимствовал у претекста краткий изотонический метр, хорей, перекрестную ритмовку, чередование восьмисложного стиха с семисложным, отсутствие рифмы, то есть форму белого стиха, антифразисный стиль и объем миниатюры, массовое подражание Григорию Остеру привело к возникновению нового речевого жанра детской литературы – Вредные советы. Травестированное подражание является источником новых речевых жанров. Так, в результате подражания итальянскому поэту 13 века Якопо де Дальентини появился жанр сонета. Подражание английскому поэту 19 столетия Эдуарду Лиру вызвало к жизни жанр лимерика и так далее. В подобных случаях, по мнению М. Фистера, цитируется, точнее, заимствуются специфические структуры текстовых групп.